Глава 16. Мирослава. Медведь оказался настолько громадным, что выломал ворота ангара. Была открыта лишь одна створка. Ворвался внутрь лохматый вихрь, рычащее чудовище, порождение тьмы. Снежанка завизжала так, что чуть не лопнули барабанные перепонки. Ведьма тоже зарычала. Низкий утробный звук, заставивший вздрогнуть и попятиться. Ведьма зарычала и поднялась над землей. Невероятно длинные черные волосы развивались за ее спиной точно шлейф. Глаза сверкали, руки со скрюченными пальцами и острыми локтями совершали странные непонятные движения. Они изгибались так, словно не имели костей. Пальцы гнулись в разные стороны, и ногти сияли желтым бледным светом. С потолка вдруг посыпался пепел, запахло тухлятиной. Едва хлопья пепла достигали бетонного пола, как превращались в паучков на длинных лапках. Паучки кинулись на медведя, увеличиваясь в размерах, разрастаясь на глазах, становясь здоровенными тварями. Их темные глазюки слегка поблескивали, а лапы шевелились так быстро, что их невозможно было рассмотреть. Снежанка охрипла от визга. «Лезь на шины, дура!» Зло велела ей я и с силой подтолкнула сестру. «Давай повыше!» Внезапная мысль осенила меня, словно молния, блеснувшая во тьме. В моих карманах все еще лежала кладбищенская земля. Я подняла повыше меч, достала небольшую горсть земли и кинула в ближайшего паука. Тот задымился, зашипел и мгновенно пропал. То же самое колдовство, что и с собаками. Земли было мало... На всю эту братью не хватило бы, но хоть какая-то помощь». И я вывернула собственные карманы, швыряя в тварей землей с могилы Розы и ее дочери. Видя это, ведьма зашипела. Шипение перешло в высокий визг, от которого плавились мозги. Медведю, впрочем, ее вопли не мешали. Он пожирал тех пауков, на которых не попала кладбищенская земля, клацая челюстями и неуклонно приближался к ведьме. Пауки замедлили его, конечно, но ненадолго. Он не испугался и странного желтого огня, который ведьма швырнула в него с высоты, планируя под потолком, словно злобная фурия. У противоположной стены ангара за шинами пылал высокий костер, пахло паленой плотью. «Я сожру твою Мирославу!» — визжала ведьма. «Я уже один раз убила ее! Убью и другой раз, и третий, и четвертый! Всегда буду убивать твою Мирославу, Стефан!» — орала ведьма. И тут медведь прыгнул, метнулся вверх, вытянув огромное мохнатое тело, сапнул ведьму и скинул ее на землю, а затем принялся пожирать. Словно она была обычной добычей, куском мяса предназначенным для утоления голода. Снежанка свалилась в обморок. У меня самой тошнота подступила к горлу от ужаса при виде черной густой крови. Мощные челюсти медведя с хрустом разгрызали кости, словно орешки. «Ах ты, тварь!» — заорал кто-то, и из-за высокой стопки ящиков и горы шин выскочил человек. Он был невысоким, слегка сутулым, невразительное лицо с маленькими глазками. Еле заметные шрамы на губе, короткие черные волосы залысины по бокам головы, клетчатая рубашка и дорогие кроссовки. Так вот, как на самом деле выглядит Григорий Луша. Я уставилась на своего классного, а он и сам уже шел ко мне, вытягивая из ножен громадный черный меч. «Я убью тебя, Мирослава! Ты ведь не знаешь, что твоего ненаглядного Матвея сейчас нет!» «Чугастер в образе медведя теряет человеческое сознание. Он не вспомнит тебя, Мирослава, не защитит. Он просто чудовище, твой мальчик, который наслаждается кровавой трапезой. Ты была готова к такому повороту? Ты сможешь жить с чудовищем!» Григорий ухмыльнулся, его губы некрасиво искривились, шрамы мешали нормальной улыбке, и получилась уродливая гримаса. «Убью тебя сразу! Это будет не больно! Я просто отрублю голову тебе и твоей сестре!» «Не надейся!» — тихо сказал Марьян, стремительно входя в ангар. «Не надейся, жнец! Ты нарушил устав кланов, и ты умрешь, как умерли все твои братья. На этом род Луж прекратит свое существование. Вы больше не будете стоять на страже этого городка. Вы больше не будете в кланах Варты. Вы больше вообще не будете!» И Марьян кинулся на Григория. Мечи скрестились, громадные мечи, сверкающие сквозь дым и пепел. Марьян устал. Я видела, как медленно и тяжело он двигается, парируя быстрые удары Григория. Но зато он был гораздо выше и шире в плечах, и каждый его удар заставлял противника отступать хотя бы на полшага. Невысокий Григорий двигался прытко, словно проворная крыса. Ударит, повернется, отступит, парирует удар и снова атакует. Его быстрые движения выматывали Марьяна, но тот не торопился. Удар за ударом он наступал, загоняя Григория в угол. Медведь все еще рычал, раздирая ведьму, но я старалась не смотреть на чудовищную фигуру, занятую трапезой. Я едва дыша сжимала свой меч, чувствовала как ногти вонзаются в ладонь и не отрывая глаз наблюдала за поединком мечи звенели пепел все еще витал в воздухе но в пауков уже не превращался дым костра стелился по полу обогнув пирамиду из черных шин я оказалась прямо напротив дерущихся увидела странный черный камень с плоской вершиной на которой пылал огонь непонятные топоры с черными топорищами. Какие-то крюки, какие-то книги с черными потертыми обложками. Григорий все повторял, что убьет Марьяна, вспорит ему брюхо и накормит Матвея его кишками, потому что медведю совершенно все равно что пожирать. Но Марьян не отвечал. Он двигался все так же неторопливо и четко отбивая удары. Один раз меч Григория все-таки достал его, чиркнув кровавую отметину на боку, но и сам Григорий истекал кровью, оставляя после себя красные следы на полу. Красные следы, которые засыпал непрекращающийся пепел. И вот, наконец, Григорий был загнан в угол. Жнец оглянулся и, видя, что отступать некуда, заорал что-то непонятное и яростно кинулся на Марьяна. Тот все так же спокойно увернулся от удара и одновременно ударил сам. Его меч прошил грудь моего классного насквозь и вышел из спины. Со острия стекала темно-красная кровь, мешаясь с падающим пеплом. Григорий уставился на Марьяна так, словно только что услышал новую версию таблицы умножения. «Что ты сделал?» — прошептал он одними губами. «Убил тебя», — ответил, наконец, Марьян. «Теперь ты...» Кровавая пена мешала Григорию говорить, но он все равно силился выдавить из себя слова. «Теперь ты станешь женицом. Ты знаешь...» «Знаю». «Я отрублю тебе голову, так положено. Ты тоже знаешь. Прощай. Отправляйся в ад, Григорий Луша!» И Марьян, с силой выдернув меч, еще раз взмахнул им. Голова Григория Луши покатилась по бетонному полу. Я плохо помню, что происходило дальше. Рычал громадный медведь, разделываясь с тем, что осталось от ведьмы. Марьян, тяжело дыша, раскидывал угли из большого черного камня. Сбрасывал на пол останки какого-то животного. Расшвыривал книги в старинных черных обложках. «Уходите», — вдруг сказал он, повернувшись ко мне. Я все еще стояла у нагромождения ящиков и груды шин. Потрясенная, растерянная, потерявшаяся. «Бери сестру и уходи. Сейчас приедут представители кланов. Не надо, чтобы они видели тебя». «А тебя...» Быстро спросила я. Я теперь жнец. Они все теперь подчиняются мне. Почему? Потому что по древнему закону тот, кто убил жнеца, сам становится жнецом. Если он, конечно, происходит из кланов Варты. В голосе Марьяна звучала злость, горячая, как пламя, которое только что трещало на поверхности черного камня. С его рук капала кровь, глаза сверкали точно уголья, а меч старинный меч с серебряной гравировкой все еще был приподнят словно готов и дальше сносить головы врагам бери сестру и уходи повторил марьян пристально глядя на меня что будет с матвеем ничего он придет в себя но позже ему надо время сейчас к нему лучше не приближаться иначе разорвет он все еще медведь Властелин леса хранитель легенд лесной человек чугайстер Там, справа в стене, есть запасной выход. Уходите через него. Мы увидимся, но позже». Снежанка, слава богу, уже пришла в себя, и, подхватив сестру, я поспешила к выходу. Меч я по-прежнему крепко сжимала в руке. Марьян был прав. Нам следовало покинуть это проклятое место. Сестра хромала, припадая на ногу в гипсе, но не отставала, понимая, что лучше смыться поскорее. Иногда она оглядывалась на громадного медведя, который действительно больше смахивал на доисторическое чудовище, чем на обычного мишку, и подвывала от ужаса. У меня уже не было сил смотреть на это поле битвы. Я рванула небольшую запасную дверь и вывалилась в спасительную ночную прохладу. На улице пахло пылью, старым железом и травами. За кустами мы разглядели пролом в заборе и радостно кинулись к нему. У главных ворот уже слышался шум машин, Мужские голоса, ругань и восклицания, но мы не прислушивались. Уносили ноги, радуясь тому, что живы. Ты в порядке? прошептала я на ухо сестре. Та сказала, что все хорошо. Он не успел, выдохнула она. Не успел закончить заклинание. Он все ждал, что ты придешь, потому что нужна была еще одна девочка, чтобы ведьма вернулась в мир живых. Нужна была еще одна девочка. Пошел он. Теперь сам находится в мире мертвых. Вокруг нас стояла ясная ночь. Туман рассеялся, звезды ярко сияли. Травы благоухали, и где-то далеко у озера квакали лягушки. Мирные, спокойные звуки немного успокоили нас. Мы дохромали до кладбища невинно убиенных, перелезли через ограду и рухнули на скамейку. Здесь есть вода, мы можем умыться и попить, проговорила я. Давай! «Давай умоемся и попьем», — согласилась сестра. Ледяная вода показалась почему-то сладкой и необыкновенно вкусной. «Тут что, кладбище?» — удивилась сестра, придя в себя окончательно. «Тут безопасно. Тут похоронены хорошие люди. Я после тебе расскажу. Давай просто посидим тут на скамейке. Нас никто не тронет. А если... А если зомби станут из могил?» «Какие зомби? Снежана, ты с ума сошла?» «Да! Еще скажи, что я не видела, как твой Матвей превратился в медведя! Еще скажи, что не бывает оборотней!» «Не бывает. Матвей не оборотень. Он ведьмак. Это другое. И тут на кладбище действительно безопасно. Здешние умершие спят себе сном праведных. Они были хорошими людьми при жизни, и после смерти уже не вернутся. Они в другом мире, понимаешь? Они в мире для хороших людей. Поэтому давай просто посидим тут». Ты можешь лечь и положить голову мне на колени. Клянусь, я никому не позволю тебя обидеть. Ты мне веришь?» Длинный клинок лежал на скамейке, и сестра, покосившись на него, кивнула. «Верю», — выдохнула Снежанка. «Я ведь вернулась за тобой, правильно? Мы пришли за тобой, и мы спасли тебя. Я, Матвей и Марьян». «Так кто теперь твой парень? Кто из двух?» «Не знаю. Еще пока не знаю». И мы остались на кладбище невинно убиенных до самого утра. Снежанка спала, положив голову мне на колени. А я сидела и думала. Думала о девушке Мирославе, которую расстреляли по навету злобной надеи Савинской. Думала о Стефане, который все-таки отомстил за свою любимую. О Матвея, сможет ли он вернуть себе человеческий облик. Думала о Марьяне, что теперь он делает. Вдруг ему придется противостоять остальным родственникам луж. Мыслей было много, и они не давали мне уснуть до самого утра. А меч, тонкий легкий меч, лежащий на скамье, к утру снова превратился в серебряный крестик. Я зажала его в кулаке и так сидела, ощущая, как тепло серебра согревает ладонь.